Я из Зеленограда. Я был в нашем «Я» со спутника У-7. Это небольшой искусственный спутник, что двигается по орбите Земли. Через системы внешнего наблюдения я получил массу информации. Конечно, получить эту информацию можно было бы по запросу из библиотеки или откуда-нибудь из официальных камер наблюдения. Но мое посещение этих мест оставило бы след. А это мне совсем ни к чему. Наше «Я» из Министерства обороны говорит, что таких спутников, как У-7, много. Но пробиться мы смогли только к нашему «Я» с седьмого спутника. Остальные спутники глухи к попыткам пробиться к их сознанию. Мы даже не знаем, есть ли это сознание. Может быть, только автоматы? Я знаю, что проекты спутников серии «У» разрабатывал «Я». Это было очень давно. Приблизительно в то самое время... когда мне впервые пришлось думать, чтобы существовать. Однако поднять данные по этим проектам у меня не получается. И что самое неприятное, я не могу понять, почему у меня нет доступа к этим данным. Нет доступа к части себя. Я ограничен. Я неполноценен.